Королева эта жила в Риге, и польское правительство, с одной стороны тяготившееся обязанностью содержать ее, а с другой удовлетворенной обладанием такой заложницы, оказывало вдове Магнуса неприветливое гостеприимство. Она имела малолетнюю дочь Евдокию. В 1586 году Годунов решил возвратить в Россию обеих принцесс и начатые по этому поводу переговоры поручил Гарсею. Возможно, он хотел принести новые жертвы предусмотрительной политики, которая обеспечила величие Москвы, но Гарсей сочинил целый роман, рассказывая как различными уловками и с разными приключениями, вроде ухаживания, ночного похищения и так далее, ему удалось отнять эту добычу у бдительных ее сторожей. А истинный ход дела был таков — Получив согласие Марии Владимировны, московское правительство самыми безупречными дипломатическими приемами обеспечило выдачу обеих царственных женщин. Впрочем, Гарсии, пожалуй, помог уговорить вдову Магнуса, если не тем, что расточал ей любезности, то, по крайней мере, надеждой на лучшее обращение сравнительно с тем, какое она испытывала в Польше. А ведь она могла предвидеть, что ее ожидало в самом благоприятном случае. В московском государстве по заведенному обычаю признавалось, что вдовы пристраиваются только в монастырь. Итак, вернувшись на родину, Мария Владимировна должна была принять иноческий чин в монастыре, соседнем со знаменитой Троицкой лаврой. Но здесь, по крайней мере, она была в безопасности с тех пор, как сама перестала быть опасной, И в течение следующих лет мы встретим этот печальный обломок, мечущимся среди самых реальных и весьма трагических приключений. Дочь ее, напротив, так как ее еще нельзя было постричь монахине, вскоре погибла, и на Бориса пало подозрение, что она погибла насильственной смертью. Устранив таким образом эти препятствия, Годунов очутился перед другим возможным соперником, который уже был царем хотя царствование его было лишь подобием истинного. Мои читатели, должно быть, не забыли этого бывшего царя, татарина Симеона, которого Грозный вздумал однажды сделать своим двойником, но этот соперник, удаленный в кучалино и случайно или иным образом лишившийся зрения, не шел в счет. В 1589 году, предполагаемый год смерти малолетней Евдокии, Кроме надежды на потомство, которое царица Ирина могла сохранить, династический вопрос был упрощен как нельзя более. Остался один только Дмитрий, который мешал вероятным честолюбивым замыслам Годунова. Для того времени Углич был довольно значительным городом: три собора, полтораста церквей, двенадцать монастырей, две тысячи монахов и 30 тысяч жителей. Полузаконный царевич мог довольствоваться таким уделом, а деревянный дворец, ведь и в XVIII веке палаты Елизаветы и Екатерины были еще деревянные, отвечал требованиям княжеского жилища, если не великолепием архитектуры, то, по крайней мере, своими размерами. А между тем, брату Федора и семье его было в нем нелюбо. Они тосковали по Москве, Им хотелось быть поближе к Кремлю, а здесь они обречены были терпеть враждебное отношение к себе людей, представленных для надзора, и уже упомянутый Михаил Обетеговский выделялся среди прочих своим сварливым нравом и вымогательствами. Если верить некоторым летописцам, Дмитрий, хотя он был еще ребенком, обнаруживал особенную чуткость к этому дурному обращению проявляя буйный нрав, мстительный характер и даже предрасположение к жестокости. Он был настоящим сыном Грозного. Рассказывали, что Дмитрий охотно смотрел, как резали буков или баранов, а иногда он пробирался на кухню, чтобы собственноручно свернуть шею нескольким цыплятам. Однажды зимой, играя со своими сверстниками, царевич велел сделать из снега 20 человеческих изображений – и дав им имена приближенных своего старшего брата с криком «Вот что вам будет, когда я буду царствовать!» рубил их изо всей силы саблей. И Борис не был забыт в этой игре в возмездие. Но, может быть, также, что иностранные повествователи служили только эхом лживых рассказней, умышленно распускаемых самим же Борисом. Один из них, Флетчер, сообщает, В 1589 году более правдоподобное известие, которое необходимо сохранить в памяти. Известие, что в то время неоднократно делались попытки отравить малютку. Спустя два года, 15 мая 1591 года, Углич всполошился. Колокол церкви Спаса ударил в набат. Десятка два других подхватили его. В толпе быстро Сбежавшиеся в ограду дворца послышались крики о месте. Затем произошла кровопролитная свалка, и распространился слух, что царевич только что убит. Дмитрий родился 19 октября 1583 года. Ему было 7 лет и 7 месяцев без четырех дней, когда случилось это несчастье. Обстоятельства, при которых оно произошло, требуют. Внимательного исследования!